И перед Сепом и Жанной простиралась неизвестность. Им практически пришлось начинать жизнь с нуля. В страну они приехали якобы после долгих лет эмиграции. Война оставила их без родных и близких. На первых порах Сеп работал слесарем в автомастерской. Жанна трудилась секретарем на одной из местных фирм. Пришлось выдержать определенный интерес со стороны спецслужб. К счастью, все обошлось. Разведчики упорно вживались в окружающую среду, привыкали ко всему и приспосабливались к новой жизни. Рассказывает Жанна. В жизни разведчика, находящегося в зарубежной командировке, как в калейдоскопе, одно событие сменяется другим. Успехи чередуются с неудачами, радости с огорчениями. Увы, постоянной остается лишь опасность, подстерегавшая его на каждом шагу. Отличительная черта разведчика нелегала – жесткий самоконтроль. Час за часом, день за днем. стоит он или спит. Малейшая ошибка или опрометчивый шаг могут обернуться непоправивыми последствиями. И еще, что отличает разведчика, это почти нечеловеческая выдержка и невероятное долготерпение. Прошло определенное время, прежде чем они стали владельцами собственной фирмы, Приобрели небольшую виллу, удобную для осуществления радиосвязи с Москвой. Денежные суммы, которые были массигнованы центром и которые они задекларировали в местных финансовых органах, позволяли поддерживать реноме состоятельных людей. Вскоре удалось установить и опробовать линию радиосвязи с центром можно было приступать к выполнению конкретных оперативных заданий. За долгие годы нелегальной работы сепу и Жанне удалось многое сделать. Они обеспечивали бесперебойную связь с Москвой, подбирали места для тайников и проводили операции по закладке и изъятию материалов. Изучали людей и осуществляли вербовочные мероприятия. Занимались восстановлением связи с агентурой в различных странах Западной Европы. Осуществляли сбор информации по широкому спектру проблем. Проводили встречи с ценной агентурой и передавали информацию от нее в центр. Приведем некоторые цифры, свидетельствующие о напряженном ритме их работы. Разведчиками было проведено более 300 конспиративных встреч, состоялось более 200 радиосеансов с Москвой, по другим каналам в Центр было передано более 400 важных секретных материалов. Проходившая через руки разведчиков информация в основном касалась различных сторон деятельности Североатлантического блока, в частности его военной организации, штаб-квартира которой размещалась в небольшом бельгийском городке Монсе, близ юго-западной границы с Францией. Вряд ли следует говорить, что в те годы это была исключительно важная военно-политическая проблема, непосредственно связанная с безопасностью нашей страны. В Монсе разрабатывались планы превентивного использования ядерного оружия против СССР, определялись способы его доставки их конкретным целям на советской территории, проводились штабные войсковые учения НАТО с максимальным приближением к боевой обстановке. СЭП и Жанна своевременно информировали Центр об оперативных планах натовских генералов. В начале 1959 года разведчики приняли на связь исключительно ценного источника –